У Домицана много сильных доводов в свою защиту. Но захочет ли враждебный Бог их принять? А ведь каждый знает, какой мстительный этот Бог Ягве, и какой грозный, и как внезапно разит его рука. В чем может упрекнуть его этот Бог Ягве? Любимец Ягве, посланец Ягве Иосиф, в присутствии целого Рима нагло бросил ему в лицо свою гнусную оду о мужестве. Тот же эмиссар Ягве завязал дружеские отношения с Луцией и тем провокационно заставил ее предать в глазах людей особую значительность ему самому и его миссии. Но нежелание отомстить этим двоим побудило его до Мицана убрать с дороги Матафия.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 с того, что Нарбан представил ему двух потомков Давида. Он сделал это с определенную целью. Император не знал, какие намерения преследовал Нарбан, но одно было совершенно неоспоримо. Нарбан намеренно вложил ему в руки первое звено цепи, последним звеном которой оказалась смерть мальчика Матафия. Так что если и есть ту чья-то вина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 Но когда он говорил о Нарбане, с другими или же с самим собой, то неизменно повторял «Мой Нарбан, вернейший из верных». Незадолго до того, как Луцея прибыла во дворец, Домициан заперся у себя в кабинете, приказав, чтобы его не беспокоили. Но Луцея так настоятельно требовала допустить ее к императору немедленно что гофмаршал Ксанфий в конце концов о ней доложил. Он ждал со страхом, что император вспыхнет гневом, но тот остался спокоен и, по-видимому, даже обрадовался встрече с супругой. Конечно, Домициан опасался, что Луцея догадается об истинных обстоятельствах гибели Матафия и смерти Домитилла, Но его Нарбан еще раз доказал свою преданность. Он поработал на славу. На готове были безупречные свидетельские показания, подтверждающие как несчастную случайность, которая стоила Матафию жизни, так равно и убийство дометилы иберийскими троглодитами. И если Домициан мог оправдать себя в глазах людей, тем легче было оправдаться в собственных глазах. Матафий бесспорно повинен в государственной измене